как ориентироваться в астральных слоях и в мире душ. Все регрессанты после просмотра последнего дня видят, как поднимаются в мир души. Это пространство все видят по-разному, ведь в нем нет материи, это энергия. Большинство регрессантов видят это место как пространство белого света, в котором находится множество других душ. Души могут выглядеть различно, но в большинстве сеансов их видят в форме шаров. Также регрессанты при подъеме вверх из воплощения могут видеть другие пространства, например, космос или иные. Все пространства, которые не являются белым светом, являются неким астральным слоем, где душа может провести какое-то время. Чаще всего в таких пространствах душу поджидают хозяева этого слоя. Души попадают в такие слои в сеансах регрессии, потому что в прошлых жизнях заключали договоры с чужими энергиями из этих слоев, И после покидания физической оболочки именно в этих слоях они как бы застревают. Хозяева этих слоев не хотят, чтобы в сеансе регрессант услышал свое высшее «я», поэтому они пытаются препятствовать дальнейшему подъему души выше, в мир душ и к высшему «я». Если регрессант попадает в подобный астральный слой, необходимо помочь выяснить, кто мешает регрессанту дальше подняться, есть ли договоры с этой мешающей энергией, и подсказать, как расторгнуть эти договоры, если регрессант хочет. Чтобы выяснить, кто мешает подняться выше, нужно предложить регрессанту обратиться к источнику и предложить регрессанту сказать такие слова. источник, покажи, пожалуйста, кто мне мешает подняться выше». Обычно после этих слов проявляется та энергия, которая и стоит за этим астральным слоем. Соответственно, один из способов, как можно освободиться от этой чужой энергии, обратиться к главе «Как расторгать и аннулировать договоры с чужой энергией» и использовать эту схему.